Глава девятнадцатая «На сей раз, — предупредила Н, предоставь говорить мне, ясно?» Ее брови почти сошлись на переносице. Она придвинулась так близко, что Зед почувствовал запах колбасы в ее дыхании. Она постучала ногтем по его ошейнику. «Еще одно предупреждение, хоть и безмолвное!» Зед невинно моргнул. «Если тебе это доставит удовольствие, пожалуйста. Только мои росказни всегда служили твоим интересам». «Ну да, конечно. А твои дурацкие шуточки просто вверх остроумия». Зет счел, что ее издевательская улыбка – это уже лишнее, могла бы ограничиться одной этой саркастической похвалой. «Всему на свете есть предел, и этой женщине давно пора научиться держаться в отведенных ей рамках». Зед критическим взглядом окинул тускло освещенную дверь постоялого двора на противоположной стороне улицы. Между двумя складами висела небольшая вывеска «Постоялый двор джестера». Зед понятия не имел, как называется этот довольно крупный город, куда они прибыли уже в темноте, зато отлично знал, что предпочел бы вообще сюда не заезжать. «Постоялый двор джестера» Выглядел так, будто его построили, чтобы заполнить пустоту на задворках или, что вероятнее, скрыть это заведение от внимания почтенной публики, а главное, от властей. Его посетители, как успел уже заметить Зет, сильно смахивали либо на наемников, либо на разбойников с большой дороги. «Мне это не нравится», — пробормотал он себе под нос. «Тебе ничего не нравится», — рявкнула Энн. Такого зануду я в жизни своей не встречала. Зедд в искреннем изумлении поднял брови. Неужели? А мне всегда говорили, что я очень приятный спутник. У нас еще осталась колбаса? Эн закатила глаза. Нет. Так что же тебе не нравится на сей раз? На другой стороне улицы подозрительного вида субъект воровато огляделся, и, стараясь держаться в тени, двинулся к дверям постоялого двора Джестера. «Не понимаю, зачем Натану туда заходить?» Эн бросила взгляд на постоялый двор и поправила выбившуюся из прически седую прядь. «Чтобы поесть горячего и передохнуть», — она посмотрела на Зеда. «Вот зачем, если он вообще там». «Я же научил тебя ощущать волшебную нить, которая тянется от следящего облака». «Ты же сама почувствовала ее, почувствовала Натана». «Верно», — согласилась Н. «И вот теперь, когда мы, наконец, настигли его, тебе это не нравится». «Вот именно», — с отсутствующим видом проговорил З. «Не нравится». Сердитый взгляд Н. сменился озабоченным. «Что тебя беспокоит?» «Посмотри на значок под названием». «Две женские ножки, поднятые буквы В». имеется в виду латинский алфавит н уставилась на Зеда, как на сумасшедшего z этот человек просидел в заперти во дворце пророков почти тысячу лет вот именно в заперти z постучал по ошейнику называющемуся рада ошейнику который н нацепила на него чтобы подчинить своей воле натан не желает снова оказаться в ошейнике Я уверен, он несколько столетий строил планы, как от него избавиться. Я с ужасом думаю, что он с помощью пророчеств влиял на события, чтобы подвести их к тому повороту судьбы, который позволит ему отделаться от ошейника. И ты надеешься убедить меня, что он пошел туда лишь потому, что ему захотелось шлюху? Не забывай, он прекрасно понимает, что ты его ищешь. Энн смотрела на него во все глаза. «Зет, ты хочешь сказать, что Натан сознательно влиял на события, то есть пророчество, чтобы отделаться от ошейника?» Зет, глядя через дорогу, покачал головой. «Я всего лишь хочу сказать, что мне это не нравится. Не исключено, что ему после долгого воздержания просто очень захотелось женщину. «Ты знаешь Натана больше 900 лет. Я познакомился с ним недавно». Зэд наклонился к ней ближе. «Но даже я понимаю, что это чушь. Натан не дурак. Он необычайно талантливый волшебник, и ты делаешь серьезную ошибку, недооценивая его». Эн некоторое время смотрела ему в глаза. «Ты прав. Быть может, это ловушка». Конечно, убивать меня ради того, чтобы удрать, Натан не станет, но все остальное... Да, возможно, ты прав. Зет фыркнул. Зет. после долгого и неловкого молчания заговорила Н. Нам очень важно поймать Натана. В прошлом он помогал мне, когда в пророчествах обнаруживалась опасность, но все же он остается пророком, а пророки опасны. Не потому, что они желают людям зла, а просто потому, что таковы свойства пророчеств. Нет необходимости убеждать меня в этом. Мне известно, как опасны пророчества. Мы всегда держали пророков в затворничестве, потому что если оставить их без присмотра, может случиться катастрофа. Пророк несет опасность не только другим, но и себе самому. Людям свойственно мстить тем, кто говорит правду, Словно знание истины и есть причина несчастья. Пророчества вредны для неподготовленных умов, для тех, кто не знает и не понимает магии, не говоря уже о самих пророчествах. Однажды мы привели к нему женщину. Мы делали так иногда, если он просил. — Ты таскала к нему шлюх? — перебил Зет, нахмурившись. Эн рассеянно пожала плечами. — Мы понимали, что ему одиноко? «Готова признаться, что это был не самый лучший выход из положения, но да, мы время от времени приводили ему шлюх. Мы ведь не бессердечны?» «Какое великодушие с вашей стороны!» Н отвела взгляд. «Мы обязаны были не выпускать его из дворца, но мы жалели его. Он же не виноват, что родился с даром пророка». Мы всегда предупреждали Натана, чтобы он не смел делать женщинам никаких предсказаний, но однажды он нарушил запрет. Та женщина вылетела из дворца с криками ужаса. Мы так и не выяснили, как ей удалось убежать. Прежде чем мы сумели ее отыскать, она раззвонила об этом пророчестве всем. И вспыхнула смута. Погибли тысячи людей. Женщины и дети. Иногда я всерьез думаю, что Натан сумасшедший. Без сомнения, из всех неуравновешенных людей, которых я видела, он самый опасный. Натан видит мир не только таким, каким тот стоит перед его глазами, а через призму пророчеств, возникающих у него в голове. В тот раз я, разумеется, учинила ему допрос, но он заявил, что не помнит никакого пророчества и ничего не говорил этой шлюхе. И только гораздо позже мне удалось увязать между собой несколько пророчеств, и я обнаружила, что один из мальчиков, погибших во время войны, был именно тем, кто упомянут в одном из пророчеств. Он должен был стать жестоким и кровавым правителем. Если бы он выжил, погибли бы сотни тысяч людей. Но Натан своим поступком отсек эту опасную развилку. Я боюсь даже представить, сколько известно этому человеку и как много он от нас утаивает. Пророк с легкостью способен нанести колоссальный вред, и если он жаждет власти над миром, ему ничего не стоит ее получить». Зет по-прежнему не сводил глаз с двери. «И поэтому вы держите их в заперти?» «Да». Зет выдернул ниточку из своего темно-бордового балахона, и посмотрел сверху вниз на Анелину. Н, я волшебник первого ранга, и если бы я всего этого не понимал, я не помогал бы тебе. Спасибо, тихо сказала Н. З прикинул, какие у них есть варианты. Вариантов оказалось немного. Если я правильно понял, ты пыталась мне втолковать, что не знаешь в своем линатануме. Но даже если он и не сумасшедший, то все равно очень опасен. Да, пожалуй. Но Натан часто помогал мне избавить людей от страданий. Несколько столетий назад он предупредил меня о дарк генерале и сообщил о пророчестве, предвещающем рождение боевого чародея, Ричарда. Мы вместе приложили немало усилий, чтобы Ричард мог спокойно вырасти, и чтобы у тебя было время воспитать из него человека, который воспользовался бы даром во благо людям. «За это прими мою признательность», — кивнул Зет, «Но ты нацепила на меня ошейник, и это мне немного не по душе». «Я понимаю. Не думай, что я это сделала ради собственного удовольствия. Но отчаянные обстоятельства порой требуют отчаянных действий. Я сделала то, что должна была сделать, учитывая возможность весьма неприятных последствий. Чем скорее мы поймаем Натана, тем скорее ты освободишься от рада Хань. «И вон то мне тоже не нравится», — z показал большим пальцем на небо у себя за спиной. Эн не стала смотреть туда, куда он указывал. Она и так знала, что там увидит. Какое отношение имеет красная луна к Натану? Конечно, явление весьма необычное, но при чем тут она? Я не говорил, что это имеет отношение к Натану. Мне просто это не нравится».